25. Выкуп. Вот по каким признакам можно определить способного к силе. Ребенок, родившийся от родителей, обладающих силой. Ребенок, который часто побеждает в играх, требующих физических умений, когда его противники спотыкаются, теряют интерес к игре или особенно плохо играют против него. Ребенок, обладающий воспоминаниями, которых у него быть не должно. Ребенок, которому снятся сны, содержащие сведения, ему недоступные. Дан Нидлисон, мастер силы короля Уилдера. Курган примостился на склоне горы, прямо над нами. Шел назойливый мелкий дождь. По высокой траве струилась вода. Я вдруг почувствовал, что у меня больше нет сил стоять, не говоря уже о том, чтобы поддерживать принца». У меня подкосились ноги, и я опустился на колени на влажную землю, а рядом посадил Дьютифула. Его широко раскрытые глаза смотрели в пустоту. Лишь хриплое дыхание выдавало, что он еще жив. Мы вернулись в бак, но наше положение стало лишь немногим лучше. Мы оба насквозь промокли. Через некоторое время я ощутил необычный запах и понял, что колонна у нас за спиной излучает жар, и с ее поверхности испаряется влага, я решил, что лучше замерзнуть, чем приблизиться к ней. С безвольных пальцев принца по-прежнему свисала золотая цепочка. Я взял фигурку и засунул в свою сумку. Принц словно и не заметил. «Дьютифул». Я наклонился к нему и заглянул в глаза. Капли дождя падали ему на лицо, заливали открытые глаза — Я провел пальцем по его щеке. «Принц Дьютифол, ты меня слышишь?» Он медленно моргнул. Не слишком внятный отклик, но все лучше, чем ничего. «Скоро тебе станет лучше. Отдохни немного». Я ни в чем не был уверен, но оставил его сидеть на влажной траве, а сам взобрался на вершину кургана. Оглядевшись по сторонам, я нигде не увидел людей. Лишь голые холмы да отдельные рощицы — Стая скворцов взлетела в воздух, нашла какую-то пищу и устремилась к ней. За широким лугом начинался лес. Ничто не сулило угрозы, но еды, питья и убежище непогода нам не обещала. Я осознавал, что дьютифула необходимо напоить, накормить и согреть. Но передо мной стояли и более неотложные задачи — узнать, живы ли мои друзья. А больше всего на свете мне хотелось связаться с моим волком. Еще немного я бы завыл, вложив в призыв всю свою тоску. Однако у меня хватило самообладания сдержаться. Обратившись к ночному волку, я бы немедленно дал знать нашим одаренным врагам, что мы здесь. Я попытался осмыслить положение. Нам срочно необходимо убежище. Скорее всего, женщина и кошка непрерывно пытаются отыскать принца. Возможно, они приближаются к нам. Близился вечер. Дьютифул сказал, что если я его не верну до заката, полукровки убьют ночного волка и шута, я должен спрятать принца в безопасном месте, пока женщина нас не нашла, а потом отыскать друзей. До заката солнца. Я сосредоточился. Ближайший постоялый двор назывался «Принц-полукровка». Едва ли Дьютифл ждет там хороший прием — Однако до Оленьего замка далеко, к тому же сначала нужно перебраться через реку, ничего не получалось. Я не мог оставить его одного, а еще одно путешествие через Монолит Силы окончательно лишит его рассудка. Я вновь оглядел пустынный ландшафт и с неохотой признал, что выбор у меня невелик. Нужно отправляться в путь. Возможно, по дороге мне в голову придет какая-нибудь хорошая мысль». Прежде чем спуститься с вершины кургана, я еще раз огляделся и заметил даже не силуэт, а движение. Я тут же присел на корточки, стараясь сообразить, что же видел. Через несколько мгновений из-за деревьев появилась лошадь. Черная, крупная, моя вороная. Она смотрела в мою сторону. Я медленно поднялся на ноги. Она находилась слишком далеко, чтобы я мог ее догнать. Должно быть, она сбежала, когда полукровки захватили в плен ночного волка и шута. Интересно, что стало с Малтой. Вороная смотрела на меня, застыв на месте. Я повернулся к ней спиной и спустился к принцу. Он даже не взглянул на меня, но начал замечать внешний мир, обхватил себя руками и дрожал. Мои дурные предчувствия мешались с надеждой. Быть может, в своем нынешнем состоянии он не сумеет воспользоваться даром и сообщить полукровкам, где мы? Я положил руку ему на плечо и мягко сказал, давай немного пройдемся. Это поможет нам согреться. Дьютифл ничего не ответил, равнодушно глядя на меня, пока я помогал ему встать. Его все еще трясло. «Пойдем», — предложил я, но он не пошевелился, пока я не положил руку ему на плечи и не повлек за собой. «Шагай со мной». Он повиновался, но его походка была неуверенной и неловкой. Мы медленно побрели вокруг кургана. Вскоре я услышал мерный топот копыт. Оглянувшись, я увидел вороную, скакавшую вслед за нами. Но стоило мне остановиться, как она застыла на месте. Я отпустил принца, и он тут же сполз на землю, а лошадь заволновалась. Мне пришлось поставить принца на ноги, и мы побрели дальше». Вновь послышался стук копыт. Я не обращал внимания на Вороную, пока она нас не догнала. Тогда я вместе с Дьютифолом присел на землю. Я не подавал вида, что заметил Вороную, пока не почувствовал, как она дышит мне в затылок. Ее любопытство победило природную осторожность. Однако я не стал оборачиваться, а осторожно протянул руку, чтобы взять свисающие поводья. Мне показалось, Вороная обрадовалась, что я ее поймал. Я, не торопясь, поднялся на ноги и погладил ее шею. Тело Вороной было покрыто засохшей пеной, сбруя намокла. Она пыталась щипать траву сквозь у дела. На седле остались следы грязи. Я провел ее по кругу, и мои опасения подтвердились. Она повредила ногу. Очевидно, ее преследовали, но быстрота помогла ей спастись. Удивительно, что и осталась здесь не говоря уже о том, что решилась ко мне подойти. Однако теперь она не сможет унести нас от погони. В лучшем случае сможет медленно брести. Некоторое время я пытался уговорить принца сесть на лошадь, потом, потеряв терпение, велел ему встать и забраться на проклятую лошадь, что он тут же и сделал. Дьютифул не вступал в разговор, он лишь выполнял простые указания». Я начал понимать, каким серьезным последствиям привел мой приказ. Я сказал «перестань сопротивляться», и его разум воспринял мои слова, как «выполняй мою волю». Нам пришлось затратить немало усилий, прежде чем он оказался в седле. Больше всего я боялся, что принц тут же свалится на землю. Я не стал забираться на спину вороной, понимая, что ее нога вряд ли выдержит двойную нагрузку. Лошадь неуверенно шагала вперед, Дьютифу раскачивался в седле, но держался. Выглядел он ужасно. Он превратился в больного ребенка, темные круги под широко распахнутыми глазами, рот слегка приоткрыт, казалось, еще немного, и он умрет. Меня охватил ужас. Конец династии видящих и неизбежный раскол шести герцогств. Страшная, мучительная смерть Нетл. Я не мог этого допустить. Мы вошли в лес, напугав ворону, которая с громким карканьем взлетела в воздух, словно предвещая ужасные бедствия. Я обнаружил, что разговариваю с принцем и лошадью. Так много лет назад меня утешал Барич. «Пойдем потихоньку. Все будет хорошо. Вот так». Так, худший, уже позади, шагай, шагай потихоньку. Потом я начал напевать, как часто делал барич, когда лечил больных лошадей. Пожалуй, знакомая песня успокоила меня больше, чем принца и вороную. Спустя некоторое время я понял, что говорю не столько со своими спутниками, сколько с самим собой. Ну, похоже, чей не ошибся». Ты будешь пользоваться силой в любом случае, Боюсь, что и даром тоже. Он в твоей крови, мальчик, не думаю, что его удастся из тебя выбить. Мне кажется, этого не следует делать. На самом деле дар не так уж отличается от силы. Просто нужно уметь сдерживать себя и свою магию. Вот в чем заключается искусство быть человеком. «Если мы выберемся отсюда живыми, я тебя научу», — бормотал я, — Да и мне не повредит парочка уроков. Пришло время прочитать древние свитки. Конечно, они меня пугают. В последние два года сила вернулась ко мне, как тяжелая болезнь. Я не знаю, куда она меня заведет, и страшусь неизвестного. Наверное, во мне говорит волк. Во имя дыхания Эды пусть он будет жив, пусть с ним и с Шутом все будет в порядке». Я не хочу, чтобы они страдали и умерли только из-за того, что знакомы со мной. Если с ними что-нибудь случится, как странно, ты не понимаешь, какую важную роль кто-то играет в твоей жизни, пока ему не начинает грозить опасность, верно? И ты думаешь, что не сможешь жить дальше, если с ними что-нибудь случится. Но самое ужасное, что тебе придется с ними или без них Вот только кем ты станешь? Что, если ночной волк погибнет? Вспомни маленького хорька. Он продолжал жить ради одного, чтобы убивать. А как насчет моей кошки? Голос мальчика прозвучал совсем тихо, но я ощутил огромное облегчение. Если принц может говорить, значит, еще не все потеряно. Одновременно я постарался вспомнить свои рассуждения вслух, Оставалось надеяться, что «Дьютифул» слушал не слишком внимательно. «Как ты себя чувствуешь, мой принц?» Я потерял связь с кошкой. Наступило долгое молчание. «А я не чувствую своего волка», — наконец ответил я. «Иногда он предпочитает побыть в одиночестве». «Дьютифул» долго молчал, и я решил, что он не будет продолжать разговор». «Мне кажется, она меня наказывает», — неожиданно заявил он. «За что? Я старался говорить небрежно, словно мы обсуждали погоду. За то, что я не убил тебя. Даже не пытался убить. Она не понимает, почему. А я не в силах объяснить, и она на меня рассердилась». Он говорил искренне, удивительно просто, словно забыл о манерах и условностях общества, Наше совместное путешествие через монолиты силы лишило дьютифула брони. Он стал уязвим. Он держался и рассуждал, как солдат, испытывающий сильную боль, или больной, пытающийся говорить, когда его трясет лихорадка, он остался совершенно беззащитным. Наверное, он мне верит, если говорит о таких вещах, подумал я, но посоветовал себе ни на что не рассчитывать. Он открылся мне только из-за лишений, которые ему пришлось перенести. Я заговорил, тщательно подбирая слова. «Она сейчас с тобой?» Я имею в виду женщину. Принц кивнул. «Теперь она всегда со мной. Она не позволяет мне мыслить самостоятельно». Он сглотнул и неуверенно добавил. «Она не хочет, чтобы я с тобой разговаривал или слушал. Она все время на меня давит». «А ты хочешь меня убить?» И вновь он ответил не сразу, словно переваривал слова, а не просто выслушивал. Он не стал отвечать на мой вопрос и заговорил о другом. «Ты сказал, что она мертва?» Она очень разгневалась. «Потому что это правда. Она сказала, что все объяснит позднее, и что тогда я все пойму». Он не смотрел мне в лицо, но когда я повернулся к нему... Он постарался, чтобы наши взгляды не встретились, а потом она стала мной и попыталась убить тебя ножом. Я хочу сказать, что я не делал этого. Я не мог понять, смутился Дьютифол или ему стыдно. Значит, ты бы не стал меня убивать? Не стал бы, — признал принц. И меня поразило, какую благодарность я вдруг почувствовал. Он отказался меня убивать». «А я думал, что лишь мой приказ его остановил». «Я ее не послушался», — добавил Дьютифул. «Иногда она бывала мной разочарована, но сейчас по-настоящему разгневана. И они наказывают тебя за непослушание, оставляя в одиночестве». Он склонил голову. «Нет, кошки все равно, убью я тебя или нет. Она всегда будет со мной. Но женщина, она разочарована, что я больше не храню ей верность» поэтому она разделяет нас, меня и кошку. Женщина хочет, чтобы я доказал, что достоин ее любви. Как они могут мне доверять, если я отказываюсь доказать свою верность? И чтобы доказать свою верность, ты должен убивать?» Он долго молчал. У меня появилась возможность поразмыслить. «Я убивал, когда мне предлагали. Так я доказывал верность моему королю». Такой договор заключил со своим дедом. Он даст мне образование, сытую жизнь и безопасность, если я буду верен ему. И я понял, что не хочу, чтобы сын Кетрикен был настолько кому-то верен. Но и это еще не все. Со вздохом продолжал Дьютифул. Она хочет принимать решения. Все решения, каждый раз. Она всегда говорит кошке, когда они будут охотиться и на кого, а потом отбирает добычу. Когда она позволяет нам быть рядом, это похоже на любовь. И еще она способна отходить от нас, но все равно удерживает власть над нами. Увидев непонимание на моем лице, принц добавил, «Мне не понравилось, когда она использовала мое тело против тебя. Мне бы это не понравилось, даже если бы она не пыталась тебя убить. Она отшвырнула меня в сторону. Точно он не хотел это признавать, однако преодолел себя, — Точно кошку, когда та хочет заниматься кошачьими делами. Когда ей надоедает ждать, пока кошка вылизывает свою шкуру или не хочет играть, кошка тоже недовольна, но не знает, как оттолкнуть ее, а я знаю. Я толкнул женщину, и ей не понравилось. И еще ей не понравилось, что кошка почувствовала, как я ее толкнул. Мне кажется, она меня наказывает именно по этой причине. Он удивленно покачал головой, она такая... «Настоящая? Как ты можешь быть уверен, что она мертва?» «Я не смог ему солгать. Я чувствую. Ночной волк тоже почувствовал. Он говорит, что женщина забралась в кошку, словно паразиты, поселившиеся в теле зверя. Он жалел кошку. «Понятно. Едва слышно отозвался принц. Я посмотрел на него. Его кожа стала не просто бледной, он как будто посерел». Глаза смотрели в пустоту. Когда мне подарили кошку, ей нравилось, если я сам за ней ухаживал. Ее шерстка была точно шелк, но после того, как мы покинули оленей замок... Иногда кошке хотелось, чтобы я ее привел в порядок, но женщина всегда говорила, что сейчас нам некогда. Кошка потеряла в весе, а ее шерстка перестала лосниться. Я беспокоился, но женщина не обращала внимания... Она говорила, что сменится время года, и все пройдет, и я ей верил. Хотя кошка хотела, чтобы ее вычистили. На его лице застыла тоска. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне совсем не хотелось тебе об этом говорить?» «Наверное, теперь уже все равно. Я долго вел лошадь, ломая голову над смыслом последних слов Дьютифула. Для него не имеют значения мои сожаления». Или то, что женщина мертва? Я верил всему, что она мне говорила. Но я уже знал, что они идут. Ворона их предупредила. В его голосе появилось отвращение. Они знали, что нужно следить за каменным обелиском, про который ходят легенды. Но она не позволяла мне рассказывать тебе об этом. Сейчас она находит положение забавным». Неожиданно принц выпрямился в седле, и его лицо оживилось. «О, кошка!» — выдохнул он. Меня охватила паника, но я попытался ее отбросить. Быстро осмотревшись по сторонам, я ничего не обнаружил, но Дьютифул сказал, что они приближаются, и я не сомневался в его честности. До сих пор, пока принц со мной и сохраняет связь с кошкой, я не мог от них спрятаться. Конечно, можно сесть на спину вороной и загнать ее до смерти, Однако спастись нам все равно не удастся. До Оленьего замка слишком далеко, а у меня нет ни убежища, ни союзников. К тому же за нами продолжает следить ворона. Мне следовало бы догадаться. Я отбросил всякую осторожность и потянулся к ночному волку. Теперь я хотя бы смогу убедиться, что он жив. Я коснулся его, но на меня обрушилась волна боли. Да, он был жив, но ему пришлось жестоко страдать. Ночной волк по-прежнему не пускал меня в свои мысли. Я попытался проникнуть за воздвигнутые им стены, но он не сдался. Его защита была такой отчаянной, что я засомневался, узнал ли он меня. Он напомнил мне солдата, продолжающего сжимать свой меч, будучи уже не в силах им воспользоваться, или волков, сомкнувших челюсти на горле друг друга и вместе умерших. И тут появились полукровки». Они перевалили через ближайший холм, одновременно слева показалась еще одна группа и еще шестеро на лугу у нас за спиной. Среди них я разглядел мужчину на боевом коне. Над нами пролетела ворона и что-то насмешливо нам каркнуло. Я тщетно искал выход. К тому времени, когда я окажусь на спине вороной и попытаюсь вырваться, остальные легко окружат меня, со всех сторон ко мне приближалась смерть. Я обнажил меч». Глупая мысль пришла в голову — погибнуть с мечом верите в руках? Нам оставалось только ждать. Они заторопились. Петля медленно затягивалась. Возможно, их развлекало, что я вынужден ждать решения своей участи. У меня появилось достаточно времени для размышления. Быстро убрав меч в ножны, я вытащил кинжал. — Слезай, — спокойно сказал я, и Дьютифул удивленно посмотрел на меня, — слезая с лошади. Приказал я, и он повиновался. Когда он оказался рядом со мной, я приставил кинжал к его горлу. «Извини, — искренне сказал я, — кровь в моих жилах обратилась в лед, — тебе лучше умереть, чем попасть живым во власть этой женщины». Он спокойно стоял в моих объятиях, не пытаясь сопротивляться. «А откуда ты знаешь, чего она хочет?» — ровным голосом спросил он. «Мне известно, что на ее месте сделал бы я». «Тут я несколько погрешил против истины. Мне никогда не приходилось забирать чужое тело и разум только для того, чтобы продлить собственную жизнь. Для этого я слишком благороден. Настолько, что готов убить моего принца, чтобы не позволить его использовать. Настолько, что готов его убить, зная, что моя дочь также погибнет». Мне не хотелось продолжать цепочку этих рассуждений, поэтому я держал кинжал у горла единственного наследника верите, и смотрел, как подходят полукровки. Я подождал, пока они приблизятся достаточно, чтобы меня слышать, и спокойно сказал «Подойдете ближе, и я убью принца». Возглавлял отряд полукровок мужчина на боевом коне. Он поднял руку, останавливая своих соратников, но сам медленно подъехал ко мне, словно хотел проверить мою решимость. Я еще крепче сжал принца. «Достаточно легкого движения руки, и принц умрет», — предупредил я. «Перестань, это просто смешно», — ответил мужчина, продолжая медленно ко мне приближаться. Вороная заржала. «И что ты станешь делать, если мы послушно остановимся? Будешь стоять и ждать смерти от голода?» «Отпустите нас, или я его убью», — уточнил я свое предложение. «Не менее глупо. Что мы выиграем? Если он нам не достанется, лучше ему умереть». Мужчина говорил уверенно. Его голос разносился по всему лугу. У него было красивое лицо, и то, как он держался в седле, выдавало умелого воина. При других обстоятельствах я бы посчитал его достойной моей дружбы. Сейчас его соратники весело рассмеялись, видя безнадежность моих попыток противиться их вожаку. Он продолжал приближаться к нам. В его глазах я прочитал связь через дар, он делил мысли с конем. «А еще представь, что с тобой произойдет, если ты и в самом деле его убьешь. Сомневаюсь, что ты сумеешь заставить нас быстро с тобой покончить. Поэтому я делаю тебе встречное предложение. Отдай нам мальчишку». И ты умрешь легко, даю слово, как благородно с его стороны. У меня не возникло сомнений, что он выполнит свое обещание. Быстрая смерть вдруг показалась мне привлекательной, когда я обдумал другие варианты. Но мне не хотелось умирать, не оставив последнего слова за собой. Очень хорошо. Не стал возражать я, но вам это обойдется дороже. «Отпустите волка и смуглого человека». Тогда я отдам вам принца, и вы сможете меня убить. Принц неподвижно стоял в кольце моих рук, а острие кинжала касалось его шеи. Я даже не ощущал его дыхания, но чувствовал, как он слушает меня, впитывает мои слова, точно сухой песок, в воду. Тончайшая сеть силы, соткавшаяся вокруг нас, предупредила меня, что происходит нечто еще. Он потянулся к кому-то посредством своей жуткой смеси дара и силы, Я напрягся на случай, если женщина вновь возьмет принца под контроль. «Ты лжешь?» Едва слышно спросил Дьютифул. «Но кто задал этот вопрос, принц или поселившаяся в кошке женщина?» «Я говорю правду. Искренне солгал я. Если они освободят лорда Голдена и волка, я тебя отпущу и отправлю навстречу смерти, а потом перережу горло себе». «Мужчина на боевом коне ухмыльнулся. Боюсь, ты опоздал». «Они мертвы». «Нет, они живы». «Неужели?» Он подъехал еще немного. «Я бы знал, если бы волк умер». Теперь он мог говорить негромко. «Вот почему тебе не следовало противиться нам?» «Должен признаться, что ответ на последний вопрос заставляет меня отсрочить твою смерть». В его глазах появилась симпатия, а в голосе любопытство — Во имя жизни и смерти, которые во власти Эды и Эля, почему ты борешься с нами? Неужели тебе нравится то, как с нами обращаются? Порки, виселицы, четвертования и сожжение? Почему ты поддерживаешь наших врагов? Я повысил голос, чтобы меня слышали все полукровки. Вам не следует так поступать с мальчиком. Женщина не должна была переселяться в кошку». Вы присвоили себе имя полукровок и утверждаете, будто гордитесь своими предками, однако идете против того, чему учит древняя кровь. Как вы можете одобрять то, что женщина проделала с кошкой, не говоря уже о ее намерениях относительно принца?» Услышав мои последние слова, принц напрягся. «Ладвайн, ты ему веришь?» Юношеская искренность в голосе Дьютифула поразила меня. Раньше ты был честен со мной. Ты говорил, что я когда-нибудь стану королем, который объединит все народы и будет править ими справедливо. Ты говорил...» Лодвайн презрительно тряхнул головой. Его отношение к доверчивости Дьютифула не вызывало сомнений. «Я бы сказал все, что угодно, лишь бы ты молча поехал с нами. Мои красивые слова дали нам время, необходимое, чтобы ваша связь стала крепче». Потом кошка сообщила мне, что дело сделано. «Пелодайн может овладеть тобой в любой момент. Если бы не нож у твоего горла, она бы уже вселилась в тебя». Но пилодайн не хочет умирать дважды. Одного раза ей хватило. Она умирала медленно, постоянно кашляла, с каждым днем слабела. Даже моя мать ушла быстрее. Да, сначала мою мать повесили, но она была еще жива, когда ее четвертовали и сожгли». Ну, а для отца время, пока солдаты регола видящего расправлялись с моей матерью, длилось годы. Он криво улыбнулся, глядя на принца. «Как видишь, у моей семьи давние счеты с видящими. Ты должен заплатить по старому долгу, принц дьютифул. Полагаю, что за последние годы Пелодайн пережила всего несколько счастливых часов, когда мы обсуждали с ней твою судьбу. Достойный финал». Видящий лично заплатит жизнью за преступление своих родичей. Теперь все стало ясно. Из зерна ненависти вырос чудовищный план.